Глава двадцатая По сравнению с добровольцами генерала Корнилова, положение степного отряда, скитавшегося по Донским степям, было безусловно выгоднее. В то время как добровольческий отряд, уйдя на Кубань, ежедневно с оружием пробивал себе дорогу. Степному отряду походного атамана в этом отношении посчастливилось. Он имел только несколько незначительных стычек с большевиками. На основании многочисленных показаний участников степного похода, а также офицеров, укрывавшихся в городе, можно утверждать, что поход не был тяжелым и что офицерам, оставшимся в Новочеркаске, пришлось претерпеть гораздо больше. Так, ссылаясь на заметки и дневники участников похода, можно сказать, что у каждого участника этого скитания по чужим углам в боевой обстановке было осознание, что он не один в поле воин, и если не он, то его сосед вооружен. При них были пушки, пулеметы, обоз и казна. Не из-за угла и не с крыши или окон дома поразит его злодейская пуля, а в открытом, быть может неравном бою, сложит он казачью голову за родной край и веру. И в этом было огромное утешение рядовому участнику, терпевшему, несомненно, большие лишения. Но начальство в степном походе чувствовало себя прекрасно. Переезды на отличных очередных тройках, ночлег у гостеприимных поневоле конезаводчиков, с полными удобствами даже с комфортом, с сытными ужинами, обедами, завтраками, с напитками и музыкой. Совсем напоминали бы маневры доброго старого времени, если бы не боевая обстановка. Из дневников очевидца. В один из светлых апрельских дней в штаб пришли сразу две вести. Из добровольческой армии и от походного атамана. В первом сообщении говорилось о том, что армия жива, сражается, но потеряла своего вождя, генерала Корнилова. Второй гонец утверждал, что степной отряд, имеющий в своем составе около 1000 сабель, с тремя пушками и двумя десятками пулеметов, причалил к пристани станицы Константиновской на пароходе Москва. На следующий день в заплавы по распоряжению начальника штаба этого отряда, полковника Федорина, прибыли несколько офицеров. Мельников нашел Алешку в лазарете. Лиходедов приехал туда на сытом и вычищенном до блеска коне. Выбежав на порог, Уля всплеснула руками и замерла, во все глаза глядя на неторопливо покидающего седло Алексея. Перемены в облике штабного ординарца произошли кардинальные. Сапоги украшали гусарские шпоры, откуда-то притараненные вездесущим Женькой. На боку красовалась шашка в ножнах с серебряными вставками, а из-под лиха заломленной полевой фуражки выбивался накрученный казачий чук. Шинель больше не болталась, а сидела ладно, как влетая. — Тиша, не балуй, жди! — как собаке погрозил коню пальцем Алешка, и чинно, придерживая левой рукой шашку, а правую картинно заложив за спину, направился к Ульяне. Восхищенная девушка порхнула ему в руки. Отвечая поцелуем на поцелуй. — Ой, Алешенька, какой ты теперь франт! Тебя за подвиги наградили? Мы все слышали от Женьки, Как ты со студентами оборону спасал. Ты здоров? Может, тебе чаю горячего? Я сейчас, пойдем. — Подожди. Алексей освободил правую руку. — Это тебе, Уленька. Говорят, он скоро зацветет. На ладони стоял небольшой горшочек с кактусом. Кактус Алешка сменял убеженки на полкоровая черного хлеба. Тетка, не веря своему счастью, долго рассказывала про уход и заодно про свою ботаническую таганрогскую жизнь и покойного мужа, капитана торгового судна. Уля ожидала чего угодно. Тюльпанов и даже пришельцев из другой забытой невероятной жизни роз, но только немилого ежика, посланца дальних экзотических стран. Она бросилась показывать кактуса Анюте и другим сестрам милосердия, собрав вокруг себя весь медперсонал и даже ходячих раненых. Все хотели его потрогать, тянули пальцы к маленьким иголочкам. Только приход доктора Захарова развел персонал по своим местам. Мельников ботанической новости значения не придал. — Алешка! — в Серегиных серых глазах отражалась тревога. — От походного люди в штаб приехали, так розеток. «Степной отряд уже в Константиновской?» Лиходедов резко поднялся со стула, продолжая держать ульяны ладони в своих. «А походный атаман?» Федорин, начальник штаба походного, прислал своих людей в тряпки их душу. «Ну вот и случилось. Серега, как думаешь, может к Ивану Александровичу сейчас пойти?» «Я думаю, что ни к чему лишний раз дергать полковника. Да и нам перед Федоринскими мелькать нечего». Лучше давай через печугу записку подсунем. Идет. Друзья подошли к станичному правлению с тыла. И Мельников постучал в окошко четыре раза. Через минуту Шурка стоял перед ними. Вы чего? Да так, прогуляться вышли. Съязвил Серега. Те, что из степного отряда, тяни их налево. В штабе? Со всем командованием сидят. Чай пьют. Я слышал, завтра наши в... К Константиновску собираются, к походному атаману. А Иван Александрович едет? Узнаю у него, что делать. Или записку подсунь. Ладно, попробую. Я скоро бумаги ему понесу. Вскоре Пичугин сам нашел Алексея. Конные ординарцы базировались в соседнем со штабом дворе. Мельникова к тому времени уже услали в Раздорский полк. Смоляков видел передать, что вечером, когда визитеры уедут, ждет нас у себя на квартире. Вечер 9 апреля выдался ясный и прохладный. По степи гулял легкий ветерок, гоняя запахи оживающей в предчувствии грядущего сева земли. Заместитель начальника штаба Донской армии квартировал неподалеку от станичного правления. В просторном доме уважаемого старейшины казака. В комнате на втором этаже, где собрались все члены тайного общества, горел медными боками принесенный хозяйкой самовар, предвещая скорое чаепитие. Винтовки стояли в углу, а ходики с размалеванной кукушкой отсчитывали драгоценные минуты мирных, как думали хозяева, посиделок. Иван Александрович сказал им, что у его племянника нынче День Ангела, и он ждет его с друзьями в гости. Роль племянника выпала исполнять Журавлеву, как самому удаленному от штаба члену конспиративной группы. Итак, что мы на сегодняшний день имеем? Начал полковник, когда дверь, запринесшей связку баранок-казачкой, закрылась. «Первое. Одиннадцать ящиков из того, что было в Новочеркасском казначействе. Пока что умозрительно. 11 ящиков золотых слитков», — волнуясь, поправил Лиходедов. «Мы все знаем». Он говорил от имени всех участников операции, накануне постановивших раскрыть перед начальником штаба свои карты. По мнению друзей, обстановка складывалась так, что больше играть в неведение становилось непозволительно. «Господи, так вы уже в курсе!» Иван Александрович опешил. Его лицо сначала изобразило неподдельное удивление, а потом на щеках выступил румянец смущения. Опытный офицер, полковник, не знал, куда девать глаза. «Простите меня, ребята!» Тихо сказал он. «Я давал слово». Поклялся не разглашать. — В то время для вас это было благо. — Поверьте, я мучился и собирался вам рассказать. Вы имели полное право знать, за что рискуете жизнями. — Да не переживайте вы вот так, господин полковник, — успокоил Барашков. — Мы вас понимаем. Да и замок цифровой случайно открылся. — Давайте лучше посмотрим, что нам сдала злодейка судьба. Смоляков помолчал. Выпил залпом стакан воды и продолжил прерванный ход рассуждений. Ладно. Второе. Ступичев, увезенный неизвестными, сначала работал на красных по немецкому заказу. Для чего? Тут, на мой взгляд, все ясно. Красные платят немцам за оружие и возвращают долги. Потом Подъясаул решил разбогатеть. Третье. Полковник Федорин по приказу которого увезли золото, завтра встречает нашу делегацию в Константиновской. Вопрос. Где теперь Ступичев? Если у Федорина, то мне завтра устроят очную ставку и потребуют объяснений. Если подъясаула у них нет, меня должны арестовать сразу. Можно вопрос? По школьному поднял руку Барашков. А если Ступичев у них и даст показания против вас? Этот гад способен на все. Выходит, вас попытается арестовать без разговоров в любом случае. Вероятно. Федорину выгодно обвинить меня, даже если часть золота у походного атамана. Хотя бы для того, чтобы ослабить руководство заплавской группы. По вызывающему поведению его посланцев, Гущина и Семилетова, я понял, о чем завтра пойдет разговор. О переподчинении наших частей походному атаману войска Донского. Наличие созданного нами Временного Донского правительства никак не вписывается в представление Попова и его окружения о верховной власти на Дону. И помяните мое слово, господа партизаны. Большая часть наших казаков их поддержит. Лиходедов, насилу оторвав глаза от связки румяных бубликов, необъяснимым образом оказавшихся у хозяйки, спросил. Подождите, господин полковник. «А если вы скажете, что мы нашли украденное золото?» «Ей-богу, ты наивный человек, Алешка!» Мельников постукал себя полбу ладошкой. «Они скажут, хотел украсть, а теперь шкуру спасает!» «У его, теперь золота нет в тряпке его душу, и он сделает все, что скажет Федорин, чтобы шкуру спасти!» Пичугин долго переводил удивленный взгляд с одного на другого, поправлял очки и уже было открыл рот, Но Мельников, всегда точно знающий, что хочет сказать Шурка, вкратце пояснил. «Он про суд офицерской чести, лжесвидетельство и все такое». «Александр», – обратился к Печугину полковник, – «вы несомненно правы, но суд чести, остающийся последним средством, хорош только в присутствии третьей, незаинтересованной стороны. В нашем случае она должна быть очень авторитетной». — Ею могли бы стать старшие офицеры от обоих отрядов, — предположил Вениамин, — исключая штабных. Иван Александрович вздохнул. — Боюсь, что это невозможно. Многие сочтут такой суд между усобицей. И принесла же нелегко этих водоплавающих кавалеристов. Эх, немного бы времени. Шурка снова попытался вставить словечко, но Серега и тут его опередил. — Ты про открытое письмо генералу Алексееву и его тиражирование, журналист? Я же говорил тебе, так, розеток. — Да нет же, — возмущенно выдохнул Пичугин. — Я про то, что добровольческая армия идет на Ростов. Сегодня разъезд Борцевича в Задонье прибыл. Об этом все знают. А после, под вечер, на имя гражданина полковника, Багаевский ординарец донесение доставил. Я хотел передать, да все уже ушли. Вот. Шурка вынул из кармана гимнастерки сложенный вдвое запечатанный сургучом пакет. «Так это же от Сорокина!» — воскликнул Смоляков, вытаскивая на свет отсеревший лист бумаги. Друзья возбужденно обступили полковника. «Эх, господа партизаны!» — покачал он головой, понимая, что поступают не по правилам, и принялся читать вслух. Сорокин сообщал, что добровольческая армия уже вступила в пределы Донской области и установила связи с восставшими против большевиков казаками Егорлыцкой, Мечетенской и Кагальницкой станиц, впоследствии составивших Задонскую группу. Ротмистр сообщал, что командованию добровольцев стало известно о новочеркасских событиях и как только армия подойдет к Ростову, в штаб Донской армии генералом Алексеевым будет послано представительство для координации боевой работы. Кроме того, предполагается, что часть делегации войдет в объединенную комиссию по расследованию причин исчезновения Донского золотого запаса. Кто возглавит комиссию, пока не ясно. По мнению Сорокина, вопрос о золоте встал еще и потому, что, со слов беженцев, какие-то антибольшевистские силы, скорее всего, немцы. Внезапно повели наступление на Таганрог. Сног сшибательно! выразил общее настроение барашков, разламывая на две части баранку и отдавая половину Печугину. Вот теперь, уважаемый Александр, ваш писательский талант будет как нельзя кстати. И если полковник Федорин захочет арестовать нашего господина-полковника, то Иван Александрович торжественно вручит ему копию рапорта генералу Алексееву вместе с письмом ротмистра Сорокина. «Ура!» – тихо вскрикнули партизаны и с позволения улыбавшегося Смолякова навалились на чай с баранками. Тихий летел, мягко касаясь копытами земной поверхности. Степной воздух бил Алешке в лицо, пытался сорвать фуражку, ремешок которой стиснули зубы. От Багаевской переправы дорога бежала через степь, минуя обросшие кустарником ерики, и дальше резво поднималась без сергеневки, тянулась изогнутой лентой сквозь хутора и станицы до самого Новочеркасска. Конь принял нового седока почти сразу и теперь азартно отмеривал версты, втягивая ноздрями горьковатый, треплющий гриву ветер. Лиходедов наслаждался стремительной скачкой, привставал на стременах, Закрывал глаза и расставлял руки в стороны, словно крылья. Казалось, вот-вот, еще чуть-чуть, и они с конем оторвутся от земли и поднимутся в бездонное небо. Алексей увидел Ульяну издали. Сердце в груди сладко заныло в предчувствии встречи, заставляя пришпоривать лошадь. Стройная фигурка в белом платке сгибалась под тяжестью катки с колодезной водой. Время от времени останавливая, чтобы передохнуть, девушка мужественно тащила воду в лазарет. Резко осадив тихого перед сестрой милосердия, лиходедов спрыгнул и подхватил катку, ведя другой рукой коня за повод. Не надрывайся ты так, Улечка. Барышням нельзя. Неужели попросить некого? Уля благодарно улыбнулась и поцеловала Алешку, ничего не ответив. Через секунду девушка огорошила своего кавалера. У нас в лазарете? Цинципер объявился. Никто не знает, откуда взялся. Говорят, сам пришел. Еле ноги приволочил. Сейчас без сознания. Рана у него на шее, ох, нехорошая. — Как, Цинципер? Его же пристрелили. — Вот так? Взялся и все тут? — Ладно, Уля, я в штаб полковнику Смолякову, а фотографа никуда не отпускайте, пусть его поменьше народу видит. Вскоре у дверей госпиталя был выставлен караул. Больной с документами на имя инженера Горского попал под арест, будучи лежачим и не выказывал возмущения. «Лечите его», – распорядился Смоляков, отправляясь с другими офицерами штаба в Константиновскую. «Вернусь, тогда допросим по всем правилам». «Он должен что-то знать». В Константиновской делегацию заплавской группы ожидал весьма холодный прием. Встретившись с походным атаманом на борту парохода «Москва», стороны сухо обменялись приветствиями и сразу же перешли на выяснение, кто, почему, кем и с какой целью командует. Сразу чувствовалось, что Попову и особенно его свите приятнее было бы видеть у себя депутацию рядовых казаков, заявлявших о готовности мобилизоваться по приказу походного атамана нежели встретить представителей временной власти и организованной Донской армии, далеко превышающей численность степного отряда. Вдохновители неудачного похода по холодным степям крайне раздражало, что дело организации казачьего восстания проведено без их благословения, и, главное, лицами, обладавшими достаточным опытом и знанием. И все же того, чего каждую минуту ожидал полковник Смоляков, не случилось. Ограничившись на первый раз общими язвительными замечаниями в адрес руководства Заплавской группы, ни генерал Попов, ни его начальник штаба полковник Федорин ни словом не обмолвились о Донском золоте. Правда, Иван Александрович спиной чувствовал буравящие его взгляды, понимая, что оппоненты прощупывают ситуацию, и не собираясь откладывать его дискредитацию, а заодно и всего штаба Донской армии, в долгий ящик. Затишье длилось три дня, и только 13 апреля походный атаман решил посетить заплавскую группировку. С самого утра казаки суетились, с нетерпением ожидая команды на построение. Генерал Попов сначала обошел выстроенные полки, поздоровался, а затем обратился к казакам с речью. Попов немного побронил казаков за прошлое, поблагодарил за настоящее, и призвал стойко бороться за жизнь и свободу. Но затем тот, кто однажды бросил уже соратников на произвол судьбы, перешел на офицерский вопрос. Попов начал с того, что всех офицеров разделил на три категории. Первую, по его словам, составляли те, кто ушел с его отрядом в степи, кто честно выполнил свой долг и заслуживает звания офицера. Во вторую он соблаговолил зачислить тех, то, как он выразился, искупил свою вину тем, что 4 апреля ушел из Новочеркасска. В третью категорию он включил, назвав преступниками оставшихся в Новочеркасске. После такого непродуманного заявления в отношениях двух группировок образовалась трещина. Офицеры донской армии считали себя оскорбленными, а казаки обиженными за своих начальников. Последствия не заставили себя ждать. Сразу после этого однофамилец Ивана Александровича, генерал Смоляков, сложил с себя полномочия командующего. Окружение генерала Попова никак не рассчитывало на такую реакцию довольно лояльного пожилого руководителя, получив на его место решительно настроенного и любимого в войсках полковника Денисова. И как вследствие на полковника Смолякова. Вечером того же дня по поручению походного атамана К Денисову и членам Временного Донского правительства прибыли полковник Федорин и Гущин. В присутствии самого Ивана Александровича они заявили, что по соображениям офицерской чести не могут продолжать боевое сотрудничество со штабом Южной группы, если его возглавит офицер, подозреваемый в хищении Донского золотого запаса. Объясняя ситуацию, Федорин был издевательски вежлив и просил у изумленных собравшихся прощения за отвратительную миссию, с которой он был вынужден прибыть. Напомаженный Гущин, в отличие от своего коллеги, не имевшей официальной штабной должности, даже не собирался скрывать пренебрежительного отношения к мнению присутствующих. Он ограничился фразой «Имейте в виду, мы вас предупредили». Как основание для подозрений и безотлагательного разбирательства, продолжал холодным судейским тоном Федорин, нам служит письменное признание одного из бывших подчиненных полковника Смолякова под Ясаула Ступичева, который с раскаянием утверждает, что являлся орудием в руках своего начальства, приказавшего вывести груз из здания казначейства и укрыть его в тайном месте близ станицы Бердоносовка. «Сами понимаете, ввиду занятия данной территории красными, поиски с хрононами временно отодвинуты, но сама ситуация требует немедленного ареста подозреваемого и его возможных сообщников». Федорин насмешливо выгнул тонкие губы. «А то как бы второй раз казачеству не лишиться своих ценностей!» Ивану Александровичу пришлось собрать все свои душевные силы. Он понимал, что выдвинутое обвинение рассчитано прежде всего на членов Временного Донского правительства, куда он, как занятый боевой работой, не входил, обеспокоенных полным отсутствием финансовой базы. Возможность моментального обретения огромных сумм напрочь убивала доверие и вдумчиво взвешенный подход. Да, безусловно, обвинение в мой адрес допущено тяжелейшее. Спокойно, как бы продолжая выступление Федорина, заметил Смоляков. Не отрицаю, действуя по заданию красных, подъясаул Ступичев воспользовался моим именем. Но оставаясь в Новочеркасске, я и мои, как вы выразились, возможные сообщники, партизаны-чернецовцы, которых штаб походного атамана позабыл предупредить о своей внезапной передислокации, устроили санкционированное расследование. Хочу вас успокоить, господа. Ступичев успел вывести только половину золота. А где другая половина, лучше спросить, у полковника Федорина, который сам же ее и забрал. У меня есть свидетели, письменно подтвердившие сей факт. Иван Александрович, даже не посмотрев в сторону посеревших оппонентов, передал бумагу полковнику Денисову. — Чушь! — почти выкрикнул Федорин. — Вы все сфальсифицировали! — «Ну что вы, господин полковник, как можно?» Миролюбиво продолжал Смоляков. «Я действовал сведомо и по указанию генерала Алексеева. А тайник Ступичева мои партизаны нашли. В нем не хватает одного ящика. Так что вы ушу под Ясаула соблаговлите узнать, куда он ящик подевал. А вот вам и рапорт на имя Алексеева о ведении следствия. И вам, господин командующий Южной группой... И вам копия, уважаемые члены Донского правительства. А если кто-то захочет устроить суд офицерской чести, то есть и пакет от ротмистра Сорокина, который в добровольческой армии отвечает за всю операцию. Вот, пожалуйста. Впоследствии Шурка Пичугин, находившийся в этот момент в соседнем помещении и все слышавший, утверждал, что никогда не наблюдал таких истерических припадков, которые случился потом у полковника Гущина. Он визжал на высоких нотах о заговоре против законной донской власти, о проникших щупальцах красных шпионов, угрожая перевешать во имя восстановления истины всех запятнавших его честь и честь походного атамана. В отличие от припадочного гущина, Федорин, выбегая за порог станичного правления, только нечлераздирно шипел, весь дизентерийно зеленый, как определил Шурка. Больше в заплавы никто из руководителей штаба степного отряда не наезжал. Ограничивались приказами генерала Попова, передаваемых свистовыми или офицерами связи. Дальнейшая ситуация складывалась следующим образом. Пока Заплавская, а в дальнейшем южная группа войск отбивалась от красноармейских наскоков у Новочеркасска, северная группа под командованием генерала Семилетова разрабатывала собственную стратегию взятия Донской столицы постепенно ослабляя южную группу отзывом частей на Александро-Грушевское направление. Вскоре боевые действия против шахтерских отрядов показали цену такой стратегии. После перевода на северное направление Новочеркасского полка атаки красных на основную позицию у заплав и на Кривлянском направлении усилились. Ежедневный орундийный огонь приобрел совершенно другой характер – мощный и планомерный. Подошедшие из-под Тихорецка артиллерийские батареи буквально засыпали станицы снарядами. Хорошо хоть тепло стало. Успокаивал себя Мельников, сидя в траншее и делая очередную зарубку на прикладе винтовки. "Ты винтовки считать должен, а не зарубки", всерьез утверждал Шурка. "Возьми в среднем по 12 или по 15 большевиков на приклад и считай. Ты ведь уже третью меняешь?" "А тех, что шашкой, куда?" Серега на минутку задумался. — На ножны тяни их налево. — Я ж тебе говорю, возьми по 15. Зачем еще ножны портить? — Портить, — передразнил Мельников. — Тоже мне громотей. А как же я разберу, кого, сколько и как? Печогин не сдавался. — Можно подумать, тебя награждать собираются по отдельности, за рубленных и стрелянных. И Из-за напуганных, — хихикнул Алешка. — А что? Пятеро напуганных Печугой за одного стрелянного Мельникова. Как? Но Мельников вместо привычного гогота, которым он обычно встречал лиходедовские шутки, только слабо ухмыльнулся. А наградить бы не помешало. Вон, говорят, в добр армии и нашивки в полках свои, и награды собственные, и звания присваивают. А у нас только пушки с позиции походный забирает, тряпки его душу. У Некрасова на всю армию две осталось. Над головами друзей своем пролетел снаряд, грузно бухнувшись неподалеку. — Давайте, не стесняйтесь, господа товарищи, мать в вашу за ногу! — пробурчал Серега, вытряхивая из светло-русой челки чернозем. — Нам все равно ответить нечем. Бреж в обороне после ухода новочеркассцев заполнил растянувшийся заплавский полк, вобравший в себя почти всех конных ординарцев, работников штаба и тылового обеспечения. — Вроде с изнова засобирались, — объявил сотник, разглядывая равнину в цейсовский бинокль. — Давайте, хлопцы, на изготовку. Дадим антихристам фарша на тефтели. — Четвертая попытка, — решил пошутить Шурка, протирая очки. Надев их, он вдруг замер, привстав на носки и показал куда-то пальцем. — Эй, братцы, похоже, есть на неме бог, а на земле Денисов. «Теперь будет чем атеистам оппонировать. «И нам аккомпанировать!» — добавил Серега. «И как ты углядел? Ну, че это он перед окопами мчит?» Женькин экипаж из изо всех двух лошадиных сил, подпрыгивая на ухабах и тарахтя так, что грохот долетал до траншеи. Вдруг на перерез из небольшой ложбинки выскочились десяток конников. Видимо, Денисов их заметил раньше и потому гнал, поворачивая в сторону позиции. Красные, охваченные азартом преследования, не собирались отставать, пытаясь обойти Тарантас с двух сторон. Женька начал отстреливаться из револьвера, сходу уложив одного из догонявших. В ответ раздалось гиканье. Всадники принялись полить из карабинов. Заплавцы тоже открыли огонь, стараясь отсечь Женькиных преследователей. «Гранаты их надо!» – взвизгнул Шурка, бросая винтовку за бруствер и пытаясь выпрыгнуть из окопа. «Куда?» – Мельников еле успел ухватить Пичугина за шинель, и тот скатился вниз. Денисов словно услышал Пичугина. Вырвав чеку зубами, он, не оборачиваясь, швырнул лимонку высоко через голову назад. Перелетев экипаж, граната взорвалась в воздухе, так и не достигнув земли. Трое красных сразу полетели через голову своих лошадей. Еще одного метким выстрелом уложил кто-то из казаков, а остальные ни с чем повернули обратно. — Я вам снаряды привез! Много! — подвосторженный свист партизан кричал спавшийся чудотворец, спрыгивая с козел перед батареей Некрасова. — Разгружайте! А я сейчас! — Алешка, Шурка, Серега, где вы? — Тут-то мы! — замахали друзья. А Пичугин, забыв про выброшенную винтовку, бросился обнимать своего вечного насмешника. — Ура! Молодец! Жив! — Ты что, от большевиков ехал? — удивился Алешка, все еще не веря, что все так хорошо закончилось. Мельников осуждающе покачал головой. — Ну ты жека и устроил цыганочку с выходом. Рехнулся? Денисов сказал. — Я от раздорцев. Их конница у красных пушку отбила. И я сразу туда, к ней. Взял половину снарядов и к вам. С той стороны гладко, воронок мало. Да у меня колеса вот-вот вот отвалятся. Женька ругнулся и тяжело выдохнув, уселся на краю окопа. Коленки дрожат немного. А от гранаты это весь тарантаз в дырках. Дай черт с ним. В штабе новость не слыхали? У раздорской контрразведчики фотографа Цинципера поймали. Взял гад из лазарета под воду с ранеными и поехал. Да ты, Алешка, не переживай, с Ульяном все в порядке. Командование думает, что этот черкнутый диверсант к северным собирался. Ха-ха, штаб походного теперь в раздорах на корабле плавает. Вот черт, сплюнул Лиходедов. Мать его, начал Мельников. Шурка сказать ничего не успел, потому что был прерван Денисовым. Не понимаю, почему начтаба просил меня, как вас увижу, это сообщить и по возможности вас доставить. Что за тайны? Не ответив Денисову, Мельников обратился к Шурке. «Слышь, Пичуга, надо искать винтовку и ножками отсюда перебирать. А то обстрела давно не было, тени его налево». «Домчишь да до штаба?» – спросил чудотворца Лиходедов. Передав распоряжение Смолякова Ротному, партизаны погрузились в Тарантас и под звуки начинающего артобстрела направились в штаб армии.